пропал. Из дома на Рышкиных Саша направился на службу. Пару часов ему удалось поспать на неудобном коротком канапе, который стоял в честном коридорчике, а потом генеральские дела закрутили его, завертели. Домой он попал только к вечеру и был немало удивлён сообщением, что чуть ли не с утра его дожидается камердинер Оленева Гаврила. Где он? В библиотеке. И ещё их сиятельство Анастасия Павловна из дворца записочку изволили прислать где записка сейчас принесу неси в библиотеку и ужин туда подай при появлении Саши Гаврила не встал, а неудобно изогнул шею, пытаясь рассмотреть что-то сзади вошедшего ты что в потёмках сидишь? А где Никита? В этих словах Гаврила стремительно вскочил и запричитал, молитвоно сложив руки Вот этого вашего вопроса, Александр Фёдорович, я истрашился больше всего. И Бога молил, чтобы вы мне его не задали. А вы прямо с порога: "Что ты плетёшь? Говори толком". Лохматые брови Гаврилы сдвинулись шолошом, прочертив на лбу глубокую складку, глаза запали, вид у него был крайне несчастный. "Ах, батюшка, значит, вы тоже ничего не знаете?" изрыдался, потом вытащил огромный прожжённый кислотой платок и долго приводил себя в порядок. Саша устал, хотел есть, всё его раздражало, но горе Гаврилы было таким бурным и неожиданным, что он только смотрел на него молча. Мысль о том, что случилось какая-нибудь беда, не приходила Саше в голову. Гаврила умел драматизировать самые пустяшные события. Ну, не выдержал он наконец. Коммердинер отреагировал на оклик тем, что вытянул руки башوام. И долго путано с ненужными подробностями завёл рассказ о том, что Никита уехал вчера неведомо куда, дома не ночевал, и где обретается по сей пору неизвестно. "Говорил это сошёл с ума. Ну и что из того, что барин дома не ночевал? Можно хоть на сутки освободиться от твоей опеки". Запалили свечи, слуга принёс записку, Саша рассеянно сунул её в карман и принялся большими шагами мерить библиотеку. Гаврила вдруг совершенно выбил его из равновесия. Экий болван. Гаврила поворачивался за ним как плугер, повинующийся невидимым сквознякам, рождённым сашинными шагами. Похоже, он не мог внять голосу разума, отдельных сашиных замечаний просто не слышал. Он всё твердил, что барин уехал, нарядившись в парик крыло голубя, намеревался ехать к Саше ночевать, но исчез. Словом, он твёрдо уверен, что с Никитой стряслось что-то такое, что надо немедленно куда-то бежать, бить в барабан и скликать людей. В довершение всего, Гаврила вдруг упал на колени и сознался, что ночью ему был знак. Какой ещё? Саша замер на месте. Плохой. От кого? Гаврила опять понёс о колесицу, бедудие, он увидел в глубине синего камня Как выглядела беда, он наотрез отказался говорить, но заверял Сашу в правдивости своих слов, бил себя в грудь и поминал царя Соломона. Разговор соскользнул на новый виток и предвещал быть бесконечным. Но «Ну, бог ты мой, может он в гости поехал, с кем он дружит? Вспоминай. Мал ли к кому? Хуракиным, Строгановым, Бутурлиным. От салфетки на столе оставал ужин. вさて бутылке Саша пытался понять, что принёс Оки, вино или английское пиво. Мы только 4 месяца из Германии, орал Гаврила. Мы ни с кем не дружим. И дружим только с Корсаком Алексеем Ивановичем и вами. А поскольку Корсак в отъезде, то вам барыню мою и искать. И Саша сдался. Он велел Гавриле повторить весь свой рассказ с самого начала, но при этом сел к столу и пододвинул к себе поднос с едой. Жарко и остыло, мясо было жёстким, а в бутылке, против ожидания, оказался чёрт побери всех квас. Что это за мода такая в фигурной бутылке обычный квас лить? В новом, уже относительно связанном изложении ситуации впрям показалась несколько странной. Отчего Никита, поехав к нему, вдруг вернулся с полдороги. Невероятно, чтобы он что-то вспомнил. Поворотил домой переодеваться, значит, куда-то зван. значит, кого-то встретил по дороге. Нет, кучер клянётся, что ничего такого не было. Что говорил Никита, когда воротился? Он сказал: "Перон не прав". Говорила, хватался за лоб, закатывал глаза, пытаясь вспомнить всё дословно, и ещё сказал: "Покой человеку вреден". Перон, мол, просто выжело зума за 2000 лет. Александр Фёдорович, кто такой Перон? А что ты вы знает? С досадой бросился Саша. Наверное, у Мантей не вычитал. Он сейчас на Мантей не помешался. А почему-то решил, что он поехал к даме. Дэк, нарядился, весел был как весна, хохотал прямо. Куда отвёз его Кучер? До самого Исаакие. Дальше, говорит, дескать, я пешком дойду. Дескать, тут рядом. Затем было подробно пересказано всё, что делал далее Кучер. Ладно, Подытожил Саша: "Иди домой и жди. Может, Никита уже дома. Если он там, немедленно пришли записку". Гаврило отбыл, а через час прибежал с запиской Сенька Казачок. Послание камердинера дышало почти мистическим ужасом: "Нету моего голубя дома, и вестей о нём никаких. Александр Фёдорович, Христом Богом заклинаю, бей в кимвалы, ищи. Камни зря не гаснут". Здесь уже и Саша начал нервничать. Были в рассказе Гаврелы два крайне неприятных совпадения. Наряжался и весел был. Так это, как говорят французы, ищи женщину, и второе. Кучер он сказал: "Здесь близко пешком дойду". А что там близко? Близко там зимний дворец. Саша даже зажмурился, так не понравились ему эти выводы. Ну это же вздор. Всякий во дворце знает, как стерегут великую княгиню это что же получается отчитал её государь не за маскарад, а она на свидание поспешила и с кем так не бывает а может быть дело совсем в другом как он забыл про убитого во дворце помнится Никита сказал что он его знает и почему он дурак не спросил тогда откуда в тот момент главным было увести из дворца софию однако что же делать Витьев барабан, как призывает Гаврила, будем позднее, а пока хорошо бы посоветоваться с ледащевым. Но причём здесь ледащев? Тайная канцелярия будет заниматься распутыванием любовной интриги. Да, если интрига связана с императорским домом, вот кто ему нужен Анастасия. Только тут Саша вспомнил, что в кармане у него лежит записка от жены. Письмо начиналось с клякцы. Почерк у Анастасии был отвратительный, словно Курица насмедила. Надо же, чтобы такую красавицу и умницу природа совершенно лишила умения пользоваться письменными принадлежностями. Саша пододвинул свечу. Друг мой дражайший солнышко, её императорское величество и все мы срочно уезжаем в Петергов. Когда увидимся, не знаю. В Петергов не приезжай. Государь в великом гневе. То, о чём рассказывала, повторилось. И предмет сей с супругом сослан в царское село. предмет сей ханстасия милый конспиратор предмет не иначе как великая книгиня записка от жены никак не улучшила сашинова настроение он попробовал как-то склеить недавние события поймал себя на том что обкусывает костяшки пальцев скверная забытая привычка плюнул выругался и здесь же в кабинете повалился на старую кожаобитую кушетку чтобы проспать на ней до утра